Андрей Мишин. Книга третья. Заклинатель воды. Кани расстояния не нам Самым лучшим петербургским хитрости нас всегда живут Только смелым везет вперед, как ты за артефактами сквозь миры. Только мерным друзьям подвластно все. Вперед, как ты, мы мир спасем. Возложено на нас не это миссия. На помощь позовите нас, и мы придем в тот час. Путешествуй сквозь время, дар у нас такой Злу вселенскому ответим нашей добротой Мы всегда везде успеем, мы тут там, то тут Сотни новых приключений нас повсюду ждут Смелым везет вперед как ты За артефактами сквозь миры Только верным друзьям Подвластно всем вперед как ты Мы мир спасем Возложено на нас не зря Это миссия На помощь позовите нас И мы придем в тот час Постоянно нас встречают странный города Петербург, Мадрид с Парижем, Лондон и Москва Разгадать нам нужно тайны и заклятия снять Лучше нас для этих целей просто не сыскать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 только смелым везёт вперёд, ты за артефакты сквозь миры только верным друзьям подвластно всё вперёд, как ты мы мир спасём только смелым везёт вперёд, го ты за артефакты сквозь миры только верным друзьям подвластно всё вперёд, как ты мы мир спасём